впрочем, я надеюсь, что это будет скоро. Теперь осталось только по временам к р о в о х а р к н и ф р е с говорит, что это следствие сильного нервного потрясения и о б м о р к о в беспрерывно продолжавшихся две недели. Непремену и впредь извещать ваше съедство о всех подробностях относительно Елены Павловны. При всем вы получите на особом листе подробный счет из расходованных мною денег, как на заплату доктору, в аптеку, так и на другие издержки. С истинным уважением и таковой уже преданностью честь имею прибыть вашего сиятельства покорнейший слуга Иван т и л ь к о в Москва, 1792 года, марта 1 -го.